Глава двадцать вторая О том, что за всё надо платить Я недалеко ушла от обеденного зала, как меня догнал граф Дербиш. Не видела его со вчерашнего вечера и, если честно, не скучала. — Эльвинг, дорогая моя племянница, — залебезил он, — ты превосходно выглядишь. С каждым днём всё краше и краше. — Что вам нужно? — оборвала я поток лести. Ясное дело, что дядя поёт соловьём не просто так. — Средство! — выдохнул он. Я совсем поиздержался. Жизнь в столице дорогое удовольствие. Вы не пробовали экономить? Дядя смотрел на меня удивлённо моргая. Кажется, слово экономия нет в его лексиконе. Как насчёт средств, которые вы выручили за мою продажу, напомнила я. Аршир их забрал? Нет. Он был настолько любезен, что не расторк наш договор, признался дядя. Но средства уже подходят к концу. Вы умудрились потратить всё за месяц? опешила я. Это какая-то суперсила избавляться от денег такими темпами. Насколько мне известно, сумма там была очень даже приличная. Можно было без проблем прожить несколько лет, а если с умом вложить деньги, то и на всю жизнь хватило бы. — Возьми у мужа хотя бы сотню монет, — попросил дядя, — подумая о сёстрах. — Ничего я не буду у него брать, — ответила я. — Ни сейчас, ни потом. Выкручивайтесь сами. — Неблагодарная. Я потратил всё на тебя. — Я не буду у него брать, — ответила я. Поселил в лучшей гостинице, кормил, одевал. Вы тратили средства, вырученные с продажи моей жизни. В каком-то смысле эти деньги принадлежали мне, ведь жизнь-то моя, заметил я на это. Дядя аж задохнулся от возмущения. Я думал, мы родня, пробормотал он. Вы пытались меня убить, напомнил я. Этот факт перечёркивает всё родство между нами. Если продолжите ко мне приставать, я всем расскажу о той попытке. Уверена, король примет меры против вас, если слишком важна для него. Дядя резко побледнел. Чтобы окончательно избавиться от его преследования, я добавила: "Это я ещё не поднимаю вопрос о поместье, но если не оставить меня в покое, я поинтересуюсь, кому оно на самом деле принадлежит". Чутьё мне подсказывает, что не вам. Граф Дербиш попятился от меня. Казалось, ещё немного, и он осенит себя знамением, как при встрече с нечистью. Выходит, я угадала. Эльвин кмеет все права на поместье. Что ж, если это поможет держать дядю на расстоянии, то пусть оставит земли себе. Я всё равно не планирую задерживаться в этом мире. Ещё кое-что добавила я. Позаботьтесь о том, чтобы моя любимая няня прибыла во дворец в целости и сохранности. Хочу, чтобы она была рядом со мной. Если в пути с ней что-то случится, ответите за это головой. И я сейчас не преувеличиваю. А вот вам, любезный дядюшка, лучше покинуть дворец и заняться делами по месту. Мои кузины могут задержаться в столице, если пожелают. Их компании я буду рад в отличие от вашей. Дядя так и застыл с открытым ртом, ждать, когда он придёт в себя и ответит, я не стала. Прошла мимо с гордо поднятой головой. Адьёс, граф Дербиш. Одним грузом на моих плечах меньше, пошло легче стало. Но если разобраться с дядей было легко, Но вечером меня ждала проблема посерьёзнее собственный муж. Аршер чётко дал понять, что настроен спать в нашей общей кровати. Нет, даже не так. Он настроен не спать в нашей кровати. Не знаю, что я чувствовала по этому поводу опасалась или предвкушала. Остаток дня я провела в своих покоях, нервничала. Ну вот, солнце зашло за горизонт, на город опустились сумерки, а муж так и не явился. Я подождала ещё немного и решила, что он вовсе не придёт. Да он просто меня пугал. Может, он сейчас вовсе со второй невестой или с любовницей? Наверняка у Аршера их полно. Вот пусть там и остаётся. Варча себе под нос, я переоделась в ночную сорочку и расстелила постель. Всё, ложусь спать. Больше ни единой мысли о Баршере, проклятом Моргере. "Если хочешь, я могу выяснить, где он сейчас", предложила Анабель. Она уже несколько минут наблюдала за тем, как я нервно комкую покрывало в попытке сложить его ровно. "А ты можешь?" удивилась я. "Я же призрак", пожала она плечами. "Прохожу сквозь стены, становлюсь невидимой и всё такое. Но в то же время я женщина, по крайней мере, была ею когда-то", вздохнула она. "И я тоже чувствовала", она быль умолкла, глядя куда-то мимо меня. Я смотрела в ту сторону, но ничего не заметила. Похоже, она погрузилась в воспоминания. "Это из-за чувств ты стал такой?" спросила я осторожно. И хотя мой голос звучал тихо, Аннабель всё равно вздрогнула. "Я не могу говорить на эту тему", напомнила она. "Печать молчания, ты же знаешь". Я вздохнула. "Знаю, знаю. Как по мне, это ужасно несправедливо". Общаясь с Аннабель, я не услышала, как открылась дверь, ведущая в покое, естественно, без стука. В прошлый раз я сделала Аршеру замечание на этот счет, а он в ответ заявил, что не обязан стучаться в собственные покои. Наглец. Мы с Ищадием уже лежали в кровати, когда муж появился на пороге спальни. — Все-таки пришел, — констатировала я. — А ты сомневалась? — усмехнулся он. — Зря. — Зря. только полный идиот, пойдёт ночевать в другое место, когда в постели его ждёт такая жена. "Я заперла дверь", заметила я. "Откуда у тебя ключ?" "Это и мои покои, забыла? Естественно, у меня есть от них ключ", ответил Аршер. Я шумно сглотнула. "Ох, не нравится мне настрой Аршера. Вон как смотрит". Так, будто уже раздел меня и приступил к делу. Меня аж в жар бросило. Аршер, между прочим, ещё даже в спальню не вошёл. Так и стояла на пороге. Я запаниковала. Над чтот срочно сделать? Как-то выставить его? У них же здесь никакой контрацепции. Я не хочу вернуться в свой мир с бонусом в виде беременности. А вдруг ребёнок родится с магией? Как тогда быть? Я точно не выдержу ещё один раунд супружеского стрептиза. В конце концов, я всего на все слабая женщина. А Аршер чертовски привлекательный мужчина. Я передёрнула плечами. Нет, у меня и так полно проблем. А набель сыщадим чего стоит. Кстати, о собаке. И Щадя как обычно лежала рядом со мной на кровати, как раз на месте Аршера. Ей придётся подвинуться или вовсе спать где-нибудь в другом месте. И Щадя, позвала я: "Помоги прогнать Аршера, или будешь спать на коврике возле двери?" Глаза болонки были по-прежнему закрыты, но она приподняла ушки. "Слушает", улыбнулась я. Но все же она не торопилась спасать меня, и тогда я прибегла к другому аргументу. «Это твой шанс проявить себя и доказать, что ты хорошая защитница», — заявила я. Баллонка резко подняла голову. Провал с дядей, когда она допустила мое очередное убийство, сильно сказался на ее самооценке. Я знала, на что давить. Аршер занес ногу, намереваясь переступить порог и войти в спальню. «Р-р-р», — отреагировала на это исчадие. Как ни странно, Аршир застыл. Похоже, ему знакома вторая, куда менее приятная личность балонки. "Натравишь на меня своего пса?" усомнился он в моём коварстве. "Именно так", кивнула я. "И во мне ничего не дрогнет". Он всё же не поверил и потому сделал его тот самый шаг в мою спальню. "Фас, и щади", скомандовала я. "М?" Балонка посмотрела на меня в недоумении. адскому псу была незнакома команда моего мира. Пришлось подыскать рабочий вариант. А ту его: "Куси" и "Ням-ням", перебирала я, пока Аршер с усмешкой наблюдал за моими потугами. В конце концов, Исчадия среагировала на команду "Хватай". Соглушительным тявканьем она слетела с кровати, подбежала к Аршеру и, подпрыгивая на месте, точно мячик, облаяла его. Это было полное фиаско. Ещадя выглядела как угодно, комично, нелепо, бестолково, но точно не пугающе. Я разочарованно вздохнула. Зато Аршер веселился вовсю. Очень страшно. Он едва сдерживал смех. Но я всё же рискну. Следующий его шаг поверг в шок нас обоих. Едва он занёс ногу, как успокоившаяся была Ещадя снова взвилась, но на этот раз вместо тяф мы услышали громогласное гаф. На месте белоснежной балонки стоял огромный злющий чёрный пёс, искалило острые клыки. Аршеру сразу расхотелось веселиться. Какие уж тут приколы, когда тебя вот-вот сожрёт адская псина. Аршер замер, и Щадя тоже лишь порыкивала тихоньк, предупреждая, что готова к нападению. Пусть только посмеет сделать ещё хоть шажок. Отзови своё ручное чудовище. Арша взглянул на меня. Она меня не слушается. Пожалуй, я плечами делает, что хочет. Я ведь тоже могу сменить и постась, заметил ная Таршер. А давай, кивнула я, с удовольствием взгляну на твою вторую постась. Я устроилась поудобнее в кровати, приготовившись к интересному зрелищу. Эх, сейчас бы попкорн. Чувствую, это будет тот ещё экшн. Нос с представлением увы не срослось. Аршер неожиданно отступил, взял и попятился к двери. Испугался ищадя Нет страха, я в нём не чувствовала, даже когда он стоял лицом к лицу с адским псом. Он не боялся вступить в схватку, причина была в другом. Аршер не хотел демонстрировать мне вторую потась. Он как будто стеснялся её, или опасался моей реакции на неё. Так или иначе, он предпочёл сдаться, лишь бы не менять обличье. И это по-настоящему меня удивило. Как же выглядит его вторая пастась? Неужели всё настолько плохо? Сегодня будешь спать одна, сказал Ларшер так, словно это он решил, а не я его прогнала. Даже поражение он вывернул в свою пользу, добавив: "Не пожалеешь об этом". После этих слов он развернулся на пятках и покинул спальню, а затем и покои. Я слышала, как хлопнула дверь. В ту же секунду Щадя снова стала комнатной собачкой. Такой она нравилась мне гораздо больше. Возвращайся в кровать, вздохнула я. Сегодня спишь со мной, заслужила. Фы! отреагировала Ещадя, как будто говоря: я бы в любом случае спала с тобой, кто бы мне запретил. Мы с Балонкой устроились в одной постели, но на расстоянии друг от друга, благо ширина кровати позволяла. И Ещадя уснула мгновенно. Мне по идее тоже должна была, день был нервный, и я порядком устала, но сон опять не шёл. казалось бы, расслабься, наслаждайся одиночеством, но вместо этого я лежала и думала, в чьей спальне Арчер будет ночевать, если не в супружеской. Сама не знаю, с какой стати этот вопрос так меня волнует.